Глава четвёртая На обед я спускалась в расстроенных чувствах. Та жалость, которую испытывала к супругу, бесследно пропала, уступив место желанию, чтобы он поскорее покинул наш дом. «Когда приедет лекарь?» — первым делом спросила я, присаживаясь за стол. «Дорогая, мы тут с матушкой подумали...» Папа повертел в руках салфетку. «Сейчас скандал нам совершенно ни к чему». Доктор Свирк — не самая лучшая кандидатура. «Этот старый сплетник растрезвонит на весь город о нашей пикантной ситуации», — пояснила леди Каталина. «Вспомни, как он неосмотрительно рассказал всем, что у Фанни Мэри Везер были вши. А с тех пор прошло уже несколько лет. Бедняжка так и осталась старой девой. Никто не хотел идти к ней свататься». «И что вы предлагаете?» Я и так была взвинчена до предела. С трудом подавила желание расплакаться, как маленькая девочка. «Оставить все как есть? Может, еще сыночком будете его называть? А ничего, что он грязный маньяк и убийца. Это на репутацию благородного рода не повлияет?» «Перестань дерзить, ликмерис Амалфея». Мама строго посмотрела на меня. «Отец уже выписал из столицы врача с лицензией. Его подпись на документе будет действительна. Конечно, мы не отдадим тебя в лапы этого мерзавца. «Как ты могла подумать, что мы можем пойти на такое?» Я немного успокоилась. Сердце уже билось не так часто, а дыхание выровнялось. «Не понял, почему на столе стоит пять приборов?» Отец недоуменно взглянул на лакея. «Я подумал, что господин Наритен будет обедать в столовой», испуганно промямлил парнишка. «Мы платим вам не за то, чтобы вы думали». Матушка поддержала возмущение супруга. — Сейчас же уберите это. Вся семья в сборе, вот и славно. Мы разом подняли глаза на Сантара. Никто не заметил, что он вошел в комнату. Интересно, как долго он тут стоит и что успел уже услышать. Все же попрошу оставить столовый прибор. Не хотелось бы есть прямо из общего блюда. Вчера вы милостиво накормили меня безейными пирожными, от которых утром было жуткое несварение а сейчас, с вашего позволения, неплохо было бы подкрепиться нормальным обедом. Мама брезгливо поджала губы, когда зять демонстративно провел рукой по своему животу. «Где вы взяли одежду?» Отец, не отрываясь, смотрел на гостя. С тех пор, как мы расстались, облик моего мужа преобразился. Он успел побриться, и я смогла разглядеть его лицо. Высокие скулы, чуть раскосые синие глаза, Прямой нос выдавали в нем нечистокровного эктерца. Примесь чужих крови была очевидна. Ничего общего с моим дорогим Эштоном. Это я ему одолжил, — подал голос Бенедикт. Похоже, он забавлялся сложившейся ситуацией. Я понимала желание брата досадить отцу, но я в чем виновата. Мы всегда были в хороших отношениях. Ну а что в самом деле, не ходить же ему в обносках? взять достопочтенного графа Дерлингера, должен выглядеть достойно?» «Благодарю еще раз», — Сантар кивнул Шурину и присел рядом со мной. Слуги тут же положили ему порцию запеченных мидий под сырным соусом. Муж безошибочно выбрал нужную вилку из четырех лежавших перед ним на салфетке и принялся есть. «Я не голодна». Матушка встала и, гордо вздернув подбородок, удалилась из столовой. После ее демонстративного ухода воцарилась тишина, которую нарушали только Сантар и Бенедикт. Мужчины продолжали принимать пищу, ничуть не смущаясь. Отец смотрел в свою тарелку, но к еде так и не притронулся. «Итак, господин Наритен», — решил он, наконец, заговорить. «Милорд Наритен», — поправил его Сантар и сделал глоток воды из бокала. К налитому вину он не прикоснулся. — Ну хорошо, милорд, — зло продолжил граф. — Итак, сколько вы хотите, чтобы расторгнуть брак? Без шума и скандала покинете наше поместье. — То есть, чтобы я женился на Ликмирис, вы попросили для меня помилования? А для того, чтобы я с ней развелся, вы готовы еще приплатить кругленькую сумму? — Я напряглась. — Ну что ты думаешь? Соглашайся и проваливай из моей жизни. — «Вообще-то я и так хотел покинуть ваш чрезвычайно гостеприимный дом». Сантар загадочно улыбнулся. «Бумаги о помиловании для этого мне вполне достаточно». Я облегчённо улыбнулась и, наконец, расслабилась. У папы тоже заметно поднялось настроение. Он даже подал знак лакею налить ему лукового супа. «Вот так бы и сразу. Если бы позволяли приличия... Папа даже бы, наверное, запел от радости, как Тесса. Я сказал «уеду», но не подтвердил, что согласен на расторжение брака. Отец так и застыл с ложкой, поднесенной к открытому рту. Вот мерзавец! Да он забавляется с нами, играет, точно кошка с мышками. но ну, знаете, милорд! Теперь отец резко встал, отчего стол слегка качнулся. Бокал с дорогим бертольским вином пятилетней выдержки опрокинулся, и на белоснежной скатерти проступило алое пятно. «Чтобы к вечеру же вашего духа не было в моем поместье, проваливайте к чертям собачьим!» Он ушел, громко хлопнув дверью. Я тоже не хотела оставаться и выскочила вслед за папой. Такое ощущение, что боги подшутили над нами. Это наказание за то, что мы хотели обмануть судьбу. Но почему именно я? У бабушки и мамы прекрасно получилось обойти проклятие. «Вот ты где, мой цветочек!» Я вздрогнула, услышав любимый голос. В гостиной стоял Эштон. Как он здесь оказался? Он же раньше завтрашнего дня не должен был появиться. Юноша отдал котелок и трость лакею и, подойдя ко мне, нежно взял ладошку в свою руку. От прикосновения его губ к пальцам По телу пробежала приятная дрожь. «Ликмерис, я уже несколько дней лишён твоей компании. Моё сердце страдает». Эштон изящно заправил белокурый кудрявый локон за ухо и продолжил. «Я приехал к твоему папеньке по важному делу, но, увидев тебя, решил, что можно тебе первой сообщить одну чудесную новость». Он увлёк меня на диванчик. Мы присели, и Эштон обнял меня. Мои почтенные родители одобрили твою кандидатуру в качестве невесты. Торжественно выпалил виконт. Поэтому я приехал просить твои руки. Правда здорово?» Эштон нежно улыбнулся. Его губы потянулись к моим устам. Я закрыла глаза, приготовившись к долгожданному поцелую. «А ну, убери руки от моей жены!» На мгновение показалось, что я стала проваливаться в глубокую бездну. Голова закружилась, я в ужасе уставилась на Сантара, который шел прямо к нам. Эштон подпрыгнул, будто ужаленный. «Милорд, ваша шутка недостойна джентльмена?» Любимый выпустил мою руку. «Дорогая, кто этот сумасшедший?» Я открывала рот, словно рыба, выброшенная волной на берег, не в силах произнести ни слова. «Слушай, джентльмен, если ты сейчас же не отойдешь от моей женщины...» Я оборву твои холеные ручонки. Да что вы себе позволяете?» Эштон вскочил на ноги, полный возмущения. Он вытаращил глаза и уставился на меня, ища поддержки. «Это жуткий кошмар. Этого не может происходить со мной на самом деле. Сейчас я проснусь в своей постели, и даже воспоминаний не останется об ужасном сновидении». «А вы, миледи, только вчера обвенчались...» «А уже милуетесь с другим мужчиной?» Сантар подошел ко мне и встал рядом, словно хищник, охраняющий свою добычу. «Ты вышла за него замуж?» Эштон побледнел. Новость потрясла его. «Я все объясню!» Я, наконец, обрела дар речи и кинулась к любимому. «Поверь мне, это было необходимо, но папенька все решит, он обещал!» «Так значит, мадам, вы от этого напыщенного хлыща ждёте ребёнка?» Супруг цокнул языком и скрестил руки на груди. «Ты что, ещё и беременна?» Казалось, Эштон вот-вот грохнется в обморок. «Конечно, а она вам разве не сообщила? Значит, не вы виновник?» «Нет, конечно, я приличный молодой человек!» Виконт произнёс эти слова, исполненные чувство собственной важности. Я даже поцелуй считаю непристойностью, если дело еще не дошло до помолвки. Ну, значит, пока ты ходил вокруг да около, кто-то более резвый залез под юбку Ликмерис. Я его понимаю, однако расхлебывать, видишь, пришлось мне. Но теперь она моя законная жена, и я никому больше не позволю дотронуться до нее. Поэтому, если вы не хотите потерять свое хваленое достоинство, советую держаться от нее подальше». «Правильно маменька говорила, что ты легкомысленная девушка!» С обидой выкрикнул Эштон мне прямо в лицо. «А я защищал тебя перед ней!» «Я не виновата!» Из глаз потекли слезы. «Постой, Эштон, не уходи!» Я кинулась вслед несостоявшемуся жениху. Но он уже выскочил, громко хлопнув дверью. «Это вы виноваты!» Я накинулась на Сантара с кулаками. Мои удары обрушились на его грудь. Он не защищался и даже не отстранился, молча вытерпев мою истерику. «Если вы так влюблены в этого слащавого юношу, почему же сказали вчера перед алтарем «да» мне, а не ему? Миледи, давайте говорить на чистоту. Зачем я понадобился вашей семье? Вы мерзавец, грязный, гадкий, отвратительный тип. Боги решили наказать меня за грехи предков и послали вас». Я уселась прямо на пол и плакала навзрыд. Плечи подрагивали, сотрясаемые рыданиями. Сантар присел рядом и вкратчиво заговорил. — Лик скажи мне правду. — Почему вы не умерли? — выкрикнула я в лицо своему супругу и тут же ужаснулась собственным словам. — Я же настоящая дрянь, ничуть не лучше его. Кто вообще дал нам право вершить приговор? «Разве мы судьи, чтобы решать, кто достоин смерти, а кто нет?» Лицо Сантаара напряглось, глаза сузились. «Как это понимать?» «Простите», — я вытерла мокрые щеки рукавом, продолжая тихо всхлипывать. «Прошу прощения за все, что мы вам причинили». «Значит, не скажете?» «Не могу», — пропищала я, вставая на ноги. «В таком случае бегите, обрадуйте родителей» что я намереваюсь еще до наступления сумерек покинуть ваш отчий дом. Благодарю вас. Я взял на себя смелость послать Лакея в город к моему поверенному. Надеюсь, Перенс все еще в столице и ждет от меня весточки. Сантар отошел от меня и, отвернувшись, как бы невзначай добавил. Думаю, экипаж прибудет часа через два. У вас как раз хватит времени собрать необходимые вещи». Через час я сидела возле мамы, положив голову ей на колени, и горько плакала. — грек вопила матушка на весь кабинет. — Сделай же что-нибудь! Хватит ходить из угла в угол! — Что я могу? Если он захочет увезти ее с собой, мы бессильно его остановить. С точки зрения закона он прав. Ликмерис больше не принадлежит нашей семье. Она вошла в его рот Папуля, я должна буду уехать с этим маньяком! — «Ну что ты, дорогая, конечно, нет». Мама погладила меня по волосам, пытаясь успокоить. «Папа сделает все, чтобы этого не допустить». Внезапно отец остановился и схватился за голову. «Есть только один выход». Его глаза загорелись безумным огнем. Он подскочил к письменному столу и выдернул оттуда ящик. Содержимое рассыпалось по полу. Бумаги и перья были нещадно выброшены. «Вот». Папа торжествующе достал из тайника небольшую шкатулку из красного дерева. «Пистолеты. Правда, из них давно никто не стрелял, но, думаю, они исправны. Порох придется насыпать новый. Пошли за Пергенцем. Старый Пранера знает, где он хранится». Мы завопили одновременно с мамой и, подскочив к отцу, вырвали коробку из его рук. «Вы не понимаете. Папа все решит» заявил он, возмущенный нашими действиями. «Я вызову лорда Наритена на дуэль и убью. Кики будет свободна!» «Прекрати говорить глупости, грек Матушка потрогала супругу лоб из опасения, что у того горячка. «Скорее он пристрелит тебя. Мы этого не переживем!» Я чмокнула его в щеку и ободряюще улыбнулась. «Я знаю, что делать. Не беспокойся. Все будет хорошо». Перед тем, как выйти, Я обернулась и посмотрела на родителей. Они стояли у окна, обнявшись, совершенно потерянные. Поднявшись в свою спальню, я велела тесси собирать вещи. Она доставала из шкафов все, что мне могло пригодиться в дороге. — Миледи, никуда я вас одну не отпущу. Горничная глотала слезы, складывая мои платья в дорожный сундук. — Делайте, что хотите, но я поеду вместе с вами. — Ты не обязана. Я была благодарна Тессе за этот великодушный порыв, но сама ехала в полную неизвестность. Не хотелось, чтобы эта славная девушка пострадала из-за меня. Дело решенное, я приготовлю свой саквояж. Хорошо, только поторопись. Не хочу, чтобы родители узнали, что я согласилась уехать. Папенька готов уже наделать ужасных глупостей. Я написала прощальное письмо и положила его на кровать. Лишь после этого спустилась в холл. Возле двери стоял мой ненавистный супруг. Когда он меня увидел, его ехидная рожа расплылась в улыбке. «Миледи, вам чрезвычайно идет эта милая шляпка. Вероятно, пришлось изрядно погоняться за петухом, из хвоста которого были выдернуты эти великолепные зеленые перья. Благодарю за комплимент, но это был павлин». Я гордо вздернула подбородок, и походкой вдовствующей королевы-матери проследовала в ожидающий экипаж. Возница соскочил с козел и распахнул передо мной лакированную черную дверцу. — Моя горничная поедет со мной, — холодно сообщила я, втайне надеясь, что супруг не станет возражать. Сантар промолчал. Неожиданно раздалось протяжное мяуканье. — Что это? Левая бровь милорда удивленно взлетела вверх. «Мариэлла, она не сможет без меня», — сказала я, и мы с Тессой переглянулись. Служанка крепко прижимала к груди корзинку, внутри которой на мягкой шелковой подстилке сидела кошка. «Хорошо», — наконец кивнул Сантар. «А что в сундуках? Надеюсь, не папенька с маменькой притаились?» Я вспыхнула и поджала губы. «Там только одежда, шляпки и нижнее белье. Может продемонстрировать?» С вызовом бросила я ему в лицо. — Не торопитесь, у вас еще будет время, — сказал Сантар, загадочно улыбнувшись. Я покраснела еще больше. Мы с Тессой уселись в карету, и я отдернула шторку на окне, чтобы в последний раз взглянуть на родной дом.